Глава 9. Я не дышала эти два дня. Спряталась от всего мира и затаила дыхание. Никому не рассказывала и не заводила разговор. Боялась сглазить, не хотела советов. Я мечтала просто дожить, увидеться с Анри, если суждено. А потом уж вдруг он не приедет, вдруг не сможет вырваться, ведь он по делам сюда. Это обычные суеверные страхи, но что я могла с собой поделать, когда ни о чем другом думать не могла толком. В тот день я взяла отгул, первый раз за несколько лет. Я и в отпуск-то толком не ходила. Перебрала весь гардероб, мерила, выбирала, снова мерила, рассматривала себя в зеркало и видела женщину, тонкую, изящную, чужую. У нее глаза блестят, щеки олеют, Волосы рыжими стружками и облаком над головой струятся по плечам, падают водопадом на спину. Ничего нового в моей внешности нет, но себя сейчас узнать трудно. Жаль, что нельзя туфельки надеть, в них ноги смотрятся эффектнее, чем в сапогах. Но что поделать? На улице почти зима. Декабрь наконец-то сдался. К обеду повалил снег. И я испугалась. Аэропорты могли закрыть, а это значит, что не будет встречи. Анри не прилетит. Я не стала узнавать. Лучше буду верить и обманываться. Буду думать, что он уже здесь. Ведь у него дела, а снег пошел недавно. Когда зазвонил телефон, я вздрогнула так, что чуть не уронила его. Незнакомый номер. Пульс неровными толчками отдаётся в ушах. Он. Привет, Элен. Ты ещё не передумала встречаться с таким замечательным парнем, как я? Он шутил, а я словно на его видела его улыбку. Нет, не передумала. Где мне тебе забрать? А я дома, но ведь нельзя сразу молодого человека вести в дом. Мало ли что у него на уме? А вдруг он тот самый маньяк, аферист или плохой человек? При всей моей эйфории от предстоящей встречи, Мозги мне навсегда не отшибло, и в самый нужный момент полезли на свет божьей страхи и страшилки из инкиного репертуара. Элен, где мы встретимся? Голос у Андрея обеспокоенный. Видимо, я молчала достаточно долго. У фонтана, выпалила я с ужасом, понимая, что автоматически назначила встречу там, где мы с Марком открыли эпоху знакомств через интернет. Дзима фонтан а рука лицо Но менять что-то было уже поздно Пришлось объяснять как доехать и куда Впрочем Анри был в такси так что меня очень быстро поняли И вот стою я у фонтана Валит снег Я больше на снежную бабу похожа чем на красавицу что ждет встречи со своим единственным Я так и подумала потому что так ощущала как бы глупо это не выглядело Элен Сен шум хлопанья дверцей, и он стремительно ко мне приближающийся. Если Анри и авантюрист или аферист по классификации ины, то хорошо подготовился. Он выглядел слишком нездешним. Лёгкое пальто отличного кроя, черные перчатки и непокрытая голова. Снег путается в его черных волосах. Привет, улыбаюсь, пытаясь стряхнуть с себя снег. Он хватает меня за руки. рассматривает со всех сторон, любуется. Нос у него синий от холода, губы пляшут, не привык он к нашим условиям. Чужая птица, случайно залетевшая не на свою территорию. В реальности ты еще красивее. Голос его проседает. Он волнуется, это видно. А мне становится все равно, кто он. Он мой Анри. Тот, с кем я беседовала долгими ночами. тот, кто подарил мне надежду. И будь что будет, но сегодня я не буду сомневаться и грустить. Ты простудишься и заболеешь. Пойдем. Беру его за руку и тяну к такси, что ждет нас неподалеку. Анри открывает передо мной дверцу авто, и я замираю. На заднем сидении, куда я собралась садиться, огромный букет роз, розовые с красным ободком по краю. Не стал их брать с собой, чтобы не заморозить Я чувствую в его словах улыбку, а сама глотаю слезы. не даю им вырваться. Не нужно сейчас глупости это все. Спасибо, оборачиваюсь в порыве, но натыкаюсь на взволнованный взгляд мужчины, что снился мне в короткие часы сна. Садись, нас ждет столик в ресторане. И я сажусь, и Андрей рядом со мной. Между нами цветы. Не думал, что букет это преграда. Но, похоже, мне суждено быть с тобой на расстоянии. что он немного грустно. Я стягиваю берет и встряхиваю его на пол. В такси тепло, и я начинаю таять, как снегурочка. Волосы у меня мокрые, и я, наверное, похожа на облезлую кошку, но Анри это волнует меньше всего. Он смотрит на меня с восторгом. Мы почти не говорим, пока едем, смотрим друг на друга, и во взглядах куда больше слов, чем в бедной речи. Я ждала, и ты приехал. Я скучал по тебе, Элен. Я не думала, что это так невыносимо ждать. Я с тобой рядом. Сегодня я твой. В ресторане мы наконец-то избавляемся от мокрой верхней одежды. Я поправляю подсохшие волосы, они клубятся над головой, и я чуть-чуть похожа на ведьму. Всё та же женщина из зеркала, немного не я. Интереснее, глубже, естественнее. Я не чувствую скованности, я чувствую свою силу. Вокруг нас суматоха. Кто-то забирает букет, кто-то ведет к столику, кто-то лебезит перед Анри и пытается угодить. Он здесь не чужой. Это видно. И ресторан, естественно, французский. Я тебе все объясню, Элен». Складывает он смешно брови, отвечая на мой пристальный взгляд. Да, неплохо было бы и объясниться. Может, как раз в этом и заключается его французскость. Ларчик открывался просто. Французский ресторан, зачем же тогда столько времени морочить мне голову? Нет, я его не винила, сама виновата. Я никогда его не спрашивала, чем он занимается. Пыталась пару раз, но он ловко уводил разговор на другое. Тогда меня это не насторожило, а сейчас вспомнилось. И снова в ушах предостерегающий голос подружки. аферист. Но я давно поняла, рубить с плеча хорошо, а выслушать, а уж потом рубить лучше. Я позволила себя проводить. Я наслаждалась каждым шагом, каждым взглядом, что остановился на мне. Я подождала, пока мне отодвинут стул, а затем очень грациозно села и стала ждать. Сейчас мне очень важны его объяснения. Жизненно необходимо закрыть белые пятна на географии наших виртуальных отношений.